Глава седьмая. Дин. «Все считали меня избалованным маленьким засранцем. И, черт побери, я не только знал это, но и признавал их правоту. Как только я переступил порог дома, родители кинулись ко мне, словно перед ними оказался сам Господь. Вернее, им они меня и считали. Я рос, веря, что земля вертится вокруг меня». А я сам сделан из чистого золота и непрекращающихся оргазмов. Именно это мои чрезмерно опекающие родители вбивали мне в голову. И именно таким я и стал. Но стоит отметить, что они также относились и к моим младшим сестрам, Пейтон и Килли. Так что девочки выросли не менее успешными, чем я. Сейчас Килли училась в медицинском университете в Мэриленде а Пейтон подрабатывала ассистентом в университете Беркли, пока работала над своей диссертацией по какой-то впечатляющей, но тяжело запоминающейся теме. Ну что оставалось сказать? У мистера и миссис Коул получились красивые и преуспевающие дети. Ведь если не учитывать моих проблем с алкоголем и дурью, которые я употреблял, чтобы забыть о существовании Нины, то меня можно было назвать идеальным. Идеальным руководителем филиала. Идеальным бизнесменом. Идеальным сыном. Идеальным любовником. И этот список можно продолжать бесконечно. Но какой в этом смысл? Ведь я отлично знал тайм-менеджмент и прекрасно знал, где стоит сэкономить время. Твой бутерброд, дорогой. Я добавила твою любимую горчицу с фермерского рынка. Хелен, моя мама, прижалась губами к моему лбу, а затем заняла соседний стул за столом. Илай, мой отец, сидел напротив с гордой улыбкой на губах. Мы немного поболтали о работе, политике и обсудили местные сплетни. Но тут мама опустила голову и начала теребить свое жемчужное ожерелье, которое надела поверх джемпера лимонного цвета. Милый, только не злись. «Но мне нужно кое-что сказать». И, естественно, это тут же разозлило меня. Я поднял взгляд от своего бутерброда на нее, отчего ее движения стали более дергаными, и она сглотнула. «Мы недавно разговаривали с Ниной». Мама нервно одернула джемпер. «Наверное, нет ничего удивительного, что Нина позвонила маме. Но меня это удивило». Папа снял очки и слегка сжал переносицу. «Ты не можешь игнорировать ее, Дин. Думаю, самое время поговорить об этом», — сказал он. «Здесь не о чем говорить. Это мои дела, а не ваши. Чего ей надо?» Нина попросила меня, чтобы я помогла убедить тебя встретиться с ней. В маминых глазах читалась мольба, которая раздирала мне душу. Она чокнулась, черт побери. «Дин, не выражайся!» — отчитал меня отец, словно мне всего четыре года. «Да плевать! Хотелось бы мне посмотреть, как бы он справился с кем-то вроде Нины. Ведь ему-то, черт побери, повезло встретить Хелен. Замечательную, отзывчивую и чертовски миролюбивую. Так что ему легко судить. И вряд ли доводилось разгребать подобное дерьмо. Ну и...» Я откинулся на спинку стула. «Так выполни ее просьбу, Хелен!» Я специально назвал маму по имени, зная, как ей это не нравилось, и она тут же поморщилась. «Ты ведешь себя, как гребаный козел, Рукус!» «Что же ты не просишь дать ей шанс? Ведь она имеет право объясниться!» «А мне пора познакомиться с ним, подумать о воссоединении!» «Я все это уже слышал!» но готов послушать еще раз. «Разве справедливо все это вываливать на маму?» Папа накрыл ее руку ладонью. «А по отношению ко мне это справедливо?» Моргнув, спросил я. «Когда-нибудь тебе придется встретиться с ней?» Возразила мама. «Нет, черт побери, я с этим не согласен. Я никогда не встречусь с ней. Поспорим?» «Серьезно, давай поспорим». «Нам нужно разобраться с этой ситуацией. Коулы себя так не ведут», — начал отец властным голосом. Всемогущий Илай Коул воплощал в себе все, что приписывают хорошим людям. «Ты прекрасно знаешь, почему Нина тебе звонит. Так, может, самое время послушать, что она хочет сказать? Если она хочет, чтобы я встретился с ним, то я с радостью сделаю это, но не за деньги». «Это можно устроить», — сказал отец и поскреб щетину оправой очков. Вот только он даже не представлял, о чем говорил. Я не собирался тащить Нину в суд, чтобы годами там припираться с ней. Поднявшись на ноги, я уперся руками в стол. «Вы любите меня?» — спросил я у родителей. «Конечно», — усмехнувшись, ответил папа. «Тогда поверьте на слово». Мне не стоит сейчас с ним встречаться. Я пока не готов разбираться с этим. Так что прошу, уважайте мои чувства. И оставьте эту тему». Разозлившись на себя из-за этого разговора, ведь вел себя как ребенок, я поднялся по лестнице в свою старую комнату, чтобы принять душ. Но тут зазвонил сотовый. И хотя мне не хотелось ни с кем разговаривать, все равно взглянул на экран. «Рози». «Можешь забрать меня? Отсутствие машины плюс ужины за зада равно отчаянные времена требуют отчаянных мер». Я с трудом поднял свою гребаную челюсть с пола и усмехнулся. «Конечно, я заберу ее». «Дин. Буду у тебя через десять минут». «Рози, пообещай, что не станешь ко мне приставать». «Дин. Ну, нет». Я дал ей секунду на обдумывание моего сообщения а потом отправил еще одно. Дин. Пришел, увидел, победил. А затем пришел снова. Рози. Не верится, что я настолько отчаялась, что согласна мириться с тобой. Пообещай хотя бы никому не рассказывать о нашей встрече. Дин. Без проблем. Как будто это кого-то волновало. Сейчас мы с Рози походили на две разболтанные шестеренки в безукоризненно работающем механизме. Джейми и Мелоди уже давно поженились и завели ребенка. Даже плохий Трент отыскал штанишки большого мальчика и выступал в шоу «Современная семья», деля совместную опеку над дочерью Луной с ее мамой Вэл. Все успокоились и играли во взрослую жизнь. Все, кроме нас. Ее считали противной младшей сестрой, от которой не ждали ничего хорошего. А меня пьяницей и наркоманом, который мог похвастаться серьезными отношениями лишь со своим дилером. И если мы не станем рассказывать про наши встречи, не запутаемся в отмазках и не испортим платье подружки-невесты и костюм шафера, то никто и не подумает, что мы трахаемся и не полезет к нам с расспросами. Но малышка Леблан не понимала этого, потому что слишком заботилась о драгоценных чувствах своей любимой сестры чувствах, которых даже не было. Я засунул мобильный в задний карман и подошел к шкафу, чтобы переодеться в чистую рубашку. А когда подхватил ключи с тумбочки, телефон зазвонил снова. Рози. У тебя есть дурь? Пытаясь, причем безуспешно не рассмеяться, я напечатал ответ. Дим. А как же твои легкие? Им же вроде и без этого дерьмового. Рози. Прихвати свою заначку, весельчак. Что ж, мне оставалось только пойти у нее на поводу. Рози решила проверить границы дозволенного. Но неужели она не знала, что их у меня нет? Что ж, этот урок она скоро усвоит. А я повеселюсь. Рози. Что помогает тебе почувствовать себя живой? Игры с огнем. Совершение ошибок. Признание в этом брать то, что хочется, и называть это своим, даже если это не так, даже понимая, что этого никогда не случится. Любой военнопленный расколется сразу, если его вместо пыток передать в руки родителей. К такому выводу я пришла, проведя с ними восемь часов. Я считала себя крутой девчонкой, ведь борьба с длительной и смертельно опасной болезнью дает дополнительную стойкость, как тот последний бесцветный слой лака для ногтей, который даже не видно. Потому никак не ожидала, что они смогут довести меня до слез. А так как у меня не было собственной машины, я, низко опустив голову, сидела на ступеньках виллы в ожидании, пока Дин заберет меня. Произошедшее за ужином прокручивалось в голове, вынуждая бороться со слезами, которые так и норовили палиться из глаз изглатывать сглатывать ком в горле. Мы сидели за столом, ели дорогущие устрицы и пили вино из Австралии. Видимо, американские устрицы перестали устраивать моих родителей с тех пор, как они приобщились к богачам, которые нам подносила прислуга Вишеса, и обсуждали последние приготовления к свадьбе. Вечер проходил довольно сносно, пока все не полетело к чертям. Что ж... «Думаю, пришло время поговорить на очевидную тему». Папа поставил бокал с вином на стол и поднял глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. «Когда ты планируешь вернуться в тодо с Рози? Мы поддерживали тебя в стремлении пожить в Нью-Йорке. В тебе бурлила молодость и жажда приключений. Но пора двигаться дальше. Ты не маленькая и должна понимать, что раз с тобой больше нет сестры, «Никто не сможет поддержать тебя». «Папа, Рози вполне самостоятельная. Ты не можешь указывать ей, что делать?» Вмешалась Милли. «Вы всегда лезете в ее дела, папочка. Но Рози уже взрослая». Ее слова стали бальзамом для моих раскаленных нервов. Мама вздохнула. Зазвенело столовое серебро. А я облизала губы, от шока потеряв дар речи. «Но она не такая, как ты, милая, и немного безрассудна. Мы любим козявочку Рози такой, какая она есть, но все меняется. С каждым годом она становится все слабее». «Она больна!» — воскликнула мама и утерла нос льняной салфеткой, а затем поднесла ее к глазам, чтобы промокнуть слезы. Я вздрогнула. Своим выступлением мама повысила атмосферу напряженности до небывалых высот. «Посмотрите на нее!» Она махнула в мою сторону рукой. «Кожа до да кости! Разве вы не видите, как она похудела?» Милли вздохнула и посмотрела на маму. «Она всегда была худой!» «Но сейчас она слишком худая!» Заявила та. «Мама, по твоему мнению, все слишком худые. Наш кот походил на енота, потому что вы его раскормили». Кот, которого им пришлось отдать, когда у меня обнаружили муковисцидоз. «Господи, наверное, проказой болеть и то веселее». «Не переживайте», – фыркнув, заявила я. Меня дико злило, что Вишес присутствовал при этом разговоре. «И можете и дальше игнорировать мое присутствие, а то, не дай бог, я помешаю вам обсуждать мое будущее». «Мы купим тебе билет до Лос-Анджелеса. Ты должна проводить свое время с нами». Они не носиться по большому городу в поисках неприятностей». В голосе мамы послышались панические нотки. «Я останусь в Нью-Йорке!» «Пол!» — воскликнула мама. «Скажи ей!» «Да, папа!» — я улыбнулась. «Скажи мне!» Пол Леблан всегда поддерживал меня и затыкал маму, когда она сильно наседала. Милли тоже пыталась защищать меня, но к ней редко прислушивались. Папа перевел взгляд с мамы на меня. «Прости, козявочка Рози!» Он покачал головой, и на мгновение мне показалось, что папа собирается извиниться передо мной от имени мамы. «Но мама права. Я тоже переживаю за тебя, пока ты так далеко!» Он поерзал на стуле. «Но, возможно, нам стоит принять во внимание то, что ты встречаешься с Дарреном!» Папа почесал подбородок, на котором уже виднелась щетина. «Кажется, он хорошо заботится о тебе. Ты так не думаешь, Шарлин?» Папа не жена ненавистник, пыталась убедить я себя. И в его словах нет ничего плохого. «Ну, раз уж об этом зашел разговор!» Я прокашлялась, чувствуя, как вспотели ладони, а сердце заколотилось в груди, как у беспробудного пьяницы, пытаясь вырваться из тела и рухнуть на ближайшую тарелку. Может кто-то окажется достаточно любезным, чтобы вонзить в него нож. Мы с Дараном расстались. Что? взревел папа и, вскочив со стула, хлопнул по деревянному столу рукой. Это известие потрясло его не меньше, чем меня его реакция. Неужели он забыл, что моя личная жизнь касалась лишь меня? Милли накрыла мамину руку, безмолвно прося помолчать. Я нахмурилась, увидев это. А когда подняла глаза, то поняла, что мама плакала так сильно, что у нее сотрясалось все тело. Она там одна, совершенно одна, чахнет, умирает. Боже, мои родные любят излишне драматизировать. Папа продолжал прожигать меня взглядом, от чего казалось, что еще пара минут и на теле останутся уродливые шрамы. Он съехал несколько недель назад. Стараясь сохранять спокойствие, продолжила я, пока разглаживала ладонью белую салфетку, которой даже не успела воспользоваться. Даррен хотел пожениться и даже сделал предложение, подарив кольцо и устроив романтический ужин. Но, как вы знаете, меня не интересует брак, тем более после недавно обнаруженных осложнений. Они и сами знали, что сообщила мне доктор Хастинг после того как я прошла у нее несколько тщательных обследований. У него все будет хорошо. Кажется, я начала утешать их, хотя это им следовало утешать меня. И у меня тоже. Он заслуживает лучшего. В комнате повисла тишина. Из тех, что проникает в тело и вгрызается в кости. И я невольно затаила дыхание, готовясь к удару, который выбил бы у меня почву из-под ног. Вишес откинулся на спинку стула и пропустил волосы Эмилии через пальцы. «Похоже, нам стоит уйти. Твоим родителям и сестре есть о чем поговорить». Милли вопросительно посмотрела на меня через стол, а я отрицательно покачала головой. «Это последний семейный ужин перед репетицией, так что все остаются». Мама заплакала сильнее, продолжая причитать, что ее малышка умирает. Вот так весело проходят вечеринки в доме Леблан. Не расходитесь. «Мама!» Мне стало смешно, хотя лицо горело от смущения. «Я не умираю и очень хорошо забочусь о себе». «Господи, Роза, хватит врать!» Выпалил папа и снова хлопнул по столу. А еще он не назвал меня козявочкой Рози. «Ты говоришь о семейном ужине так?» «Словно приехала сюда не из-за свадьбы, и тебе плевать на свою сестру!» Он ткнул в мою сторону пальцем, а его лицо исказилось от отвращения. «У тебя был шанс перестать быть обузой для нас с мамой. Шанс отблагодарить сестру за то, что она заботилась о тебе, И ты, как и всегда, все испортила!» Упрекнул он. «Я выронила вилку на пол». От вспышки удивления и ярости все поплыло перед глазами. Мне просто не верилось, что он сказал это. Папа никогда раньше со мной так не разговаривал. Черт побери, он практически никогда не говорил мне «нет». Лишь когда я захотела гребаного пони. И то только потому, что просто не мог себе этого позволить. Но если не считать пони и запрета на общение с мальчиками, Папа не отказывал мне ни в чем. Именно он твердил маме, что она должна отпустить меня в Нью-Йорк. И даже зашел так далеко, что купил мне билет в один конец. Именно он сказал, что я должна следовать за своими мечтами, даже если они совершенно противоположны тому, чего он хотел для меня. Именно он, а не мама, искренне верил, что я справлюсь, что я смогу жить как обычный человек». Но оказалось, что он лгал. Все время. Я никогда не перекладывала ответственность за свое здоровье на вас. Процедила я сквозь зубы. И даже живу на другом конце этой долбанной страны. Так с чего эти упреки? Ты должна вернуться. И ты вернешься, потому что ты нездорова. Мама шмыгнула и бросила свою салфетку на переполненную едой тарелку. Твоя сестра гнула спину на двух работах, чтобы ты могла жить в Нью-Йорке. А перед тем, как вернуться сюда, обеспечила тебе проживание в первоклассной и оплаченной квартире. Она даже оплачивала тебе обучение в школе медсестер. И что ты ответила на эту доброту? Устроилась в кафе варить кофе. Эй! Пришла моя очередь ударить рукой по столу. И черт возьми! Это оказалось больно. «С каких это пор ты осуждаешь других людей за выбранную ими работу? Ты ведь сама сорок лет проработала поваром!» «У меня не было выбора!» – закричала мама. «И у меня тоже! Я бросила школу, потому что доктор Хастингс заставила меня сделать это!» Мама вскочила со стула и унеслась из столовой, не сказав больше ни слова. Папа, Вишес и Эмилия уставились на меня. В глазах мужчин читалось разочарование, а у Милли жалость. А вот мне дико хотелось заплакать. Я никогда не плакала и ненавидела показывать другим свою уязвимость. По большей части потому, что всю жизнь доказывала семье, что вполне самостоятельно, что мне не нужна помощь, что мои лепестки опадают, но я все еще цвету. — Рози! — тихо начала Милли. — Дай маме немного времени. — Перестань защищать свою сестру! — папа провел рукой по лицу. Каждый произнесенный им слог прожигал во мне дыру с силой лесного пожара. Прищурившись, он смотрел мне куда-то за спину, не в силах даже взглянуть на меня. — Ты убиваешь маму и себя. А ведь у тебя появился парень, причем врач. Мужчина, который мог дать тебе все, в чем ты нуждалась. Даррен, врач-ортопед. Его и врачом-то в полной мере назвать нельзя. Он такой же врач, как Геллер. Да-да, большинство моих культурных отсылок из сериала «Друзья». Засудите меня. Но папе мое замечание не показалось смешным. На самом деле он вообще никак на него не среагировал. А вместо этого взял сначала телефон а затем упаковку табака, который жевал после ужина, собираясь уйти вслед за мамой. «Ты поступила как настоящая эгоистка, расставшись с ним. Ведь, продолживые отношения, тебе бы пришлось взглянуть в лицо своим проблемам, дорогая. Но ты никогда не умела этого делать, поэтому бросила школу медсестер. Живешь в оплаченной квартире и работаешь официанткой в свои 28 лет». Он глубоко вздохнул и закрыл глаза, словно собирался с силами, чтобы закончить свою речь. «Твоя сестра выходит замуж через неделю, и мы здесь собрались ради нее. Но вновь все разговоры и переживания только о тебе. Твоей матери не нужно время, ей нужна здоровая дочь». «А как же делай, что хочешь, папочка? Как же поступай, как знаешь, главное прислушивайся к здравому смыслу?» Я вскочила на ноги, чувствуя, как каждая мышца на лице дрожит от гнева. У меня никого не было, кроме Милли, потому что остальные сразу же навешивали на меня ярлык «больная» или «слабая». Папа покачал головой. Он был невысоким, худощавым мужчиной с мускулистым телом, полученным из-за каждодневной работы. Но сейчас казался большим и производил сильное впечатление. Ты уехала в Нью-Йорк в 18 Рози, а сейчас тебе двадцать восемь. Большинство твоих ровесников мужчин уже хотят остепениться и завести семью, но ты умудрилась бросить того, кто не только хотел пожертвовать этим ради тебя, но и действительно мог позаботиться о тебе. Милли открыла рот, собираясь что-то сказать, но папа не дал ей произнести ни слова. Она должна это услышать. «И понимать, что не стоит привередничать!» А затем вышел из комнаты. «Полагаю, самое время позволить тебе собрать осколки», пробормотал Вишес и поцеловал Милли в макушку, после чего тоже оставил нас. Двери закрылись с тихим щелчком, от которого у меня сильнее забилось сердце. Сестра смотрела в свою тарелку, потирая бедра, как делала всегда, когда нервничала. Ее красивое платье с серебристыми звездами задралось до самых бедер. «Прости!» — наконец выдавила она. По крайней мере, она не стала успокаивать и утешать меня, как поступают обычно люди. «Папа никогда раньше не грубил мне!» Слова с таким трудом вырывались из горла, что я едва не давилась ими. Мне требовался ингалятор. И поддержка родителей. И простые объятия. Милли подняла голову и встретилась со мной взглядом. В ее глазах читалась боль. Она тоже считала меня безнадежной. Просто не хотела давить, как это делали они. А я, понимая, что мы остались одни, наконец дала волю слезам. «Они любят тебя!» — выдохнула она. «А я люблю их!» — парировала я. Милли поднялась на ноги и разгладила свое платье. Я знаю, что ты не ожидаешь этого услышать от меня, но подумай о возвращении домой. Мне не хватает тебя, козявочка Рози. Я до безумия скучаю по тебе. А папа и мама очень сильно переживают. За мое здоровье или за свою совесть? Я уперла руки в бока и пристально посмотрела на нее. Как давно ты об этом знаешь? Что папа верит, будто я глупее пробки, а мама ведет себя так, Словно я нахожусь в камере смертников. Рози, ты тоже считаешь меня не очень выгодной партией? Я рассмеялась сквозь слезы. Господи, истерики не мой конек. Что Дара наказал мне большую услугу, решив встречаться с такой больной, как я? Конечно же, ты выгодная партия, воскликнула она. Ну, конечно, просто не такая выгодная, как она. Желание доказать, что она не права, прожигало каждую клетку моего тела. Прошу, оставь меня одну. Я опустилась на стул и, уперев локти в стол, спрятала лицо в ладонях. Милли послушно вышла из комнаты, а я закрыла глаза и позволила страданиям закружить меня в водовороте жалости к себе, после чего трижды ударилась головой о белоснежную скатерть. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Добро пожаловать в Тода Сантас Рози.